Глава 43 Уайлд Уайльд-стрит. «Бит!» — позвала Эдди, запрыгивая обратно в вагон. Нит и импи натянули трос, чтобы помочь маленьким флитам спуститься вниз из клетки детской, а флюма с пеклой мыши встали редком, чтобы забрать все непроклюнувшиеся орешки. «Где Бит?» — Бит появился из-за паяльника, дрожа и сжимая в руках леденец. Он посмотрел за спину Эдди, ожидая, что Вера Крич появится в дверях со своим увеличительным стеклом. «Вера сбежала, Бит. Она тебя бросила», — сказала Эдди. «Бросила меня», — переспросил он, крепче прижимая к груди конфету. «Ты можешь пойти с нами, но сначала ты должен сказать нам, куда уехали эти вагонетки». Бит нырнул обратно за паяльник. «Не могу. Если ты не поможешь нам, то останешься сам по себе». Вере крично тебя плевать. Она скорее всего продала бы тебя какому-нибудь коллекционеру, который выставил бы тебя в витрине, наколов на булавку, как жука. И никто не дал бы тебе сахара. Бит снова высунул голову. Сам по себе. И никакого сахара? Никакого, твердо ответила Эдди. А вы возьмете меня с собой? Да, возьмем, уже чуть ласковее сказала Эдди. «Ну...» — протянул Бит, а потом поспешно выложил все остальное. «Каждую ночь по линии Бейкер-Лоо проходит технический состав. Вера прицепляет вагонетки к нему. Он идет до самого депо, где стоят грузовые поезда». «Конечно!» — воскликнул Чарли. «Какая она хитрая! Грузовые поезда для нее просто огромная служба доставки!» «Это ремонтное ответвление», — продолжил Бит. Сразу за следующим поворотом пути соединяются с основной линией. «Когда проходит этот технический состав?» — спросил Чарли. «По-моему, в половине второго ночи», — ответил Бит. «Она отправляет вагонетки примерно в это время и ждет вместе с ними». «Это через 15 минут», — отметил Чарли, глянув на часы. Эдди помогла Флюми из пекла благополучно доставить всех флитов в ее рюкзак и повесила его на спину. «Эти пути ведут к основной линии метро», — сообщила Эди Бенедикту. «Нам нужно вернуться на станцию Уайлд-стрит». «Откуда ты знаешь?» — спросил Бенедикт. «Если я тебе скажу, ты мне, скорее всего, не поверишь!» — крикнула Эдди и махнула ему рукой. Мыши уже отправились в путь, и люди быстрым шагом последовали за ними. В неожиданно раздался хор верещащих голосов, словно принесенных порывом ветра. «Я думала, что сороколки сидят в ловушке», — сказала Эдди. «Они и сидят», — подтвердил Чарли. «По крайней мере, сидели». По его тону Эдди поняла, что он уже не так уверен в этом. Приближаясь к концу прохода и снова увидев отблески света из лагеря сороколок, все выключили фонарики и стали пробираться ощупью вдоль стен, пока не вышли на середину платформы. Казалось, прошли дни, даже недели, с тех пор, как они впервые ступили сюда — хотя это было чуть больше часа назад. Из темноты вынырнули Эльфин и Джот. «Она забрала сороколог», — сообщил Джот. «Мы пытались остановить ее, но она утащила с собой всю сеть». «Куда?» — спросил Чарли. «Мы полетели за ней, но она скрылась вон там», — Эльфин указала в дальний конец платформы. «Что случилось?» — поинтересовался Бенедикт, который не видел и не слышал Эльфин и Джота. «Вера забрала сороколок», — ответила Эдди. И тут, словно по сигналу, они опять услышали верещащие голоса, отражающиеся от стен тоннеля. «Давайте просто дождемся технического состава», — предложила Эдди. «Тогда она должна появиться. Тоннель, который ведет от тупика, должен подходить к основному пути где-то там». Чарли снова включил свой фонарик и быстро провел лучом вдоль главного рельсового пути. В тени за устьем тоннеля они разглядели второй тоннель, ответвляющийся влево. Туда тоже вели рельсы. «Должно быть, это он», — прошептал Чарли, выключая фонарик. Платформа опять погрузилась во мрак. Все молча подобрались ближе к арке тоннеля. Где-то капала вода. Звук был зловещим, и Эди казалось, что сырость пробирает ее до самых костей. Она представила, как Вера Крич тоже сидит, и ждет на своих вагонетках. Чарли заговорил первым. «Что это?» Эдди ощутила, как пол под ногами тихо завибрировал. Это была не такая вибрация, как от прохождения метропоезда. Более низкая и тяжелая, как будто из земли выбиралось какое-то древнее существо. Рельсы начали щелкать и подрагивать, словно предупреждая о том, что состав идет по линии. Стук колес отдавался в тоннелях точно дальний гром. «Должно быть, это технический состав», — прошептал Чарли. «Ждите», — велел Бенедикт, оттаскивая их назад в переход. Гром становился все громче. Он приближался, заполняя тоннель. Звук был такой, словно звенят, сталкиваясь между собой тяжелые металлические цепи. В поле зрения появилась единственная яркая фара, осветив всю станцию, а потом из тоннеля медленно, словно доисторическое животное, — Выполз огромный желтый локомотив. За ним тянулась вереница плоских платформ, на которых стояли контейнеры с гравием, лежали бетонные шпалы, катушки кабеля и мешки с цементом. Шум стоял оглушительный. Состав проползал через уайлд стрит со скоростью улитки. Из перехода они смотрели, как локомотив медленно лязгает мимо них сопровождаемый чередой вагонов. «Смотрите!» — выдохнула Эдди. Из бокового тоннеля появились две веренных вагонетки. Она прицепила их к последнему вагону при помощи веревки и теперь стояла на передней вагонетке, словно древнеримский триумфатор на колеснице. Рядом с ней на вагонетке была закреплена сетка с сороколками. Лязг технического состава заставлял их вскрикивать в тревоге. Шедуэлла нигде не было видно. «Мы должны отцепить их!» — выкрикнул Бенедикт, выскочил из перехода и побежал вдоль состава, пока не запрыгнул на вагон-платформу прямо перед вагонетками. Он улегся на пустой мешок из груды, валявшейся на площадке, и начал развязывать веревку. Эдди и Чарли трусцой бежали рядом. Вера завизжала, когда увидела, что делает Бенедикт. Подавшись вперед, она замахнулась на него, пока он разматывал петли веревки, но не смогла дотянуться. «Нет!» — закричала Вера, рассовывая добычу по карманам. «Послушайте, вы можете забрать все, что осталось. Отпустите меня, пожалуйста. Я могу погрузиться на корабль в Харвиче и просто исчезнуть!» На миг Эдди действительно захотелось ее отпустить. «Может быть, если она и вправду исчезнет, это будет лучше всего?» Эдди уже высказала Вере все, что хотела, и сейчас думала о ее печальном праздничном торте из папье-маше. «Может быть, дадим ей шанс?» — крикнула девочка, пытаясь голосом перекрыть шум поезда. «Она украла все эти вещи, Эдди!» — воскликнул Чарли. «А как насчет дорожной шкатулки для маленьких существ?» — напомнила импи, и, таща за собой Нида, пролетела мимо Эдди к веренным вагонеткам. Сочувствие Эдди испарилось. «Отдаю величительное стекло!» — потребовала она у Веры. Вера сжала его в руке, решив поторговаться. «Только если вы меня отпустите!» Эдди ничего не ответила. Она вдруг осознала, что Чарли бежит обратно в другой конец платформы. «Почти отвязал!» — сообщил Бенедикт, дергая за веревку. «Забирай!» — выкрикнула Вера с нотками паники в голосе. Она сняла с шеи шнурок, на котором висело увеличительное стекло, сунула это стекло в кожаный футляр и швырнула на пол рядом с Эдди. Стекло в футляре приглушенно звякнуло. «А теперь отпустите меня!» «Ни за что!» — возразил Бенедикт точно так же, как недавно кричала Вера. Сороколки забеспокоились сильнее и, сбившись в плотный комок, прижались к сетке. Бенедикт ослабил последний виток веревки, соединявшей вагонетки с поездом, и изо всех сил, напрягая пальцы, сдернул ее с буфера. Вагонетки с похищенными сокровищами медленно начали сбавлять скорость. Вера дико завизжала и попыталась запрыгнуть на технический состав, миновав Бенедикта, однако импи и нит уже успели незаметно связать шнурки ее ботильонов вместе. Вера споткнулась и упала в бок, и ее ступни запутались в сетке с сороколками. Птицы начали неистово и жалобно верещать, когда Вера попыталась освободиться. Она вытащила из сети одну ступню, но при этом прорвала несколько ячеек, и сороколки одна за другой выскользнули наружу с криком, закружившись вокруг ее головы, словно пернатый вихрь. «Прекратите немедленно!» — велела она птицам, но они не послушались. Их внимание привлек филин пугало с горящими глазами, который медленно катил к ним на скейтборде вдоль платформы. Остановившись, он издал в мегафон громкое уханье. «Атакуйте их!» Снова крикнула Вера сороколкам, но они теперь с тревожным верещанием метались туда-сюда по станции, словно бумажные самолетики, подхваченные ураганом. Вера, высвободив фоби ноги, соскочила на платформу станции и попыталась убежать, но Эдди прыгнула ей на спину, а Бенедикт, сойдя с технического состава, кинулся девочке на помощь. Вместе они сунули Веру в огромный мешок, который Бенедикт утащил с поезда, и обмотали веревку вокруг туловища и лодыжек, так что она теперь напоминала огромный куль. Из мешка торчала только ее голова с синей прядью в волосах. «Вы бесполезные твари!» — в ярости крикнула Вера сороколком. «Атакуйте их!» — я сказала! Но сороколки больше не подчинялись ее приказам. Филин пугало, управляемый Чарли, все еще поднимался и опускался, хлопая крыльями. К тому же птицы видели, что Вера в плену. Их клювы больше не напоминали ухмыляющиеся крокодильи-рыльца. Теперь они выражали ужас. Эдди повернулась к флитам, гадая, где они были. «Вниз!» — крикнула импи, опускаясь на пол рядом с увеличительным стеклом. Она позвала на помощь Нида и Джота, и вместе они потащили футляр к основному пути. «Я собираюсь убедиться, что она уничтожена. Но когда они добрались до края платформы и уже готовы были сбросить стекло вниз, Сверху слетел черный силуэт и выхватил его у флиттов. Шэдуэл! Помоги мне, Шэдуэл! крикнула Вера, но ворон шарахнулся от нее и позвал сорокола к решительным криком Кар! а потом развернулся и полетел вслед за техническим составом. Оказывается, он отлично умел летать, видимо, раньше просто притворялся. Сороколки немедленно прекратили верещать и строем потянулись вслед за ним. Грузовые платформы одна за другой скрывались в тоннеле, и Шэдуэлл спикировал и приземлился на последнюю из них, прижав увеличительное стекло когтистой лапой. Платформа втянулась в устье тоннеля. «Шэдуэлл, вернись!» — позвала Вера в темноту, но Шэдуэлл уже скрылся из глаз, и она кулем, в буквальном смысле, осела на земь. Весь эпизод занял считанные минуты. Столько, сколько потребовалось техническому составу, чтобы проползти через станцию. Но Эдди показалось, будто он длился всю ночь. Наступила зловещая тишина, станционная платформа снова погрузилась в темноту. Бенедикт стоял над Верой. «Сейчас станция Уайлд-стрит — официальное место преступления», — сказал он. «Нам нужно позвонить в полицию и убрать эти вагонетки с главного пути, прежде чем в полшестого по линии пойдут поезда метро». «Я вернусь обратно в офис и позвоню в полицию. Эдди, вы с Чарли сможете остаться здесь и покараулить Веру? Все будет нормально?» Эдди кивнула и принесла из коридора у лестницы велосипедные фонари, чтобы ждать при свете. Флиты отправились с ней, дабы подготовиться к путешествию до дома. Чарли убрал своего филина пугало и встал над Верой, сторожа ее. «Ты все испортила», — сказала Вера, когда Эдди вернулась. «Мои сороколки улетели, а Шедуэл сбежал с увеличительным стеклом. Я слышала, как стекло треснуло», — отозвала Седи, прилаживая лампу на скамье. «Надеюсь, оно разбилось. Никто не должен видеть Флитов после того, как ему исполнится 13 лет. Это совершенно неправильно». Вера посмотрела на нее, недовольная и обиженная. «Кому-то отправляла все это?» — спросил Чарли. Но Вера больше не желала ни с кем разговаривать. Появилась импи и зависла в воздухе перед лицом Эдди. «Мы готовы», — известила она. Эдди снова вернулась в холл и, открыв свой рюкзак, заглянула внутрь. Поверх ее накидки угнездилось все семейство импи — флю, манит, спекл и джот вместе с орешком. Вокруг них расселись другие флиты. Некоторые из них тоже сжимали в руках орешки. Юные флиты-карманники уснули в шапке с помпоном, принадлежащей Бенедикту. абит сидел, скрестив ноги на перчатке Эдди и посасывал мятное колечко пола. Эдди обвела рюкзак руками. Теперь ей нужно было присматривать за большой семьей, и этот груз был для нее драгоценнее, чем все украшения на свете.